623. Декабрь 23. Дадим знаки прихода, дадим в преддверии часа, дабы знали, что время пришло. Свидетельствовать будет сердце, которое нынче несет непосильное бремя, дабы могло утончиться и стать зрячим. Страда не утончает сердце, потому и тяжко, потому и страдали все, приближавшиеся к свету. Если всё живое является пищей друг другу, значит жертва является всеобщей и великая жертва венчает пирамиду земного человечества. Путь утончения тела земли устлан телами живых форм, её населявших. Путь эволюции есть путь всеобщего принесения всех живых форм в жертву будущему. Не отдавши своего тела земле, не может дух от земли освободиться. Так складывается путь жизни.